откашливался, шелестел бумажками, люди потихоньку оползали на стульях, принимались чистить ногти пирочинными ножиками. Если бы Вилли догадался говорить с трибуны так же, как говорил с вами наедине, горячаясь, сверкая выпученными глазами и подавшись вперед всем телом, точно каждое его слово шло от чистого сердца, он, может быть, расшевелил бы избиратели Но куда там?